Глава 50. Когда прибыли Сазерленд с Ридом, Шивон Кларк и Эмили Краутер уже сидели в приемном отделении скорой помощи. Кларк объяснила, что произошло. «Экспертов на ферму отправили?» — спросил Сазерленд. «Хедж Этолл уже там», — сообщила Краутер. «Сейчас мы пока можем только строить предположения», — предупредил Сазерленд. «И все равно неплохо», — заметил Рит. «Не в последнюю очередь потому, что он пытался сбежать». «Он там?» — Сазарлен кивком указал на открывавшуюся за стойкой регистратуры большую палату, разделенную ширмами на отсеке. «Врачи считают, что у него, возможно, сломано ребро, ну и перелом ключицы. Ему сейчас шину накладывают». Если его накачают лекарствами, мы еще долго не сможем его допросить. А эксперты тем временем составят отчет, а может и брезент отдадут в лабораторию, проверить, не осталось ли его следов на поло. А еще, — прибавил Сазерленд, — мы успеем много чего выяснить о мистере Карлтоне. Нам уже сейчас известно, что он продает свои земли под жилищное строительство, сказала Шивон. Брэнд несколько лет добивался этой сделки. Как и возможности куда-нибудь поставить Пола. Отлично сработано, Шивон, — одобрил он. Иначе кто знает, сколько времени у нас ушло бы на проверку каждой фермы из списка, который нам выдали в Союзе. Благодарить надо Джона Ребуса, — заметил Шивон. И зоркие глаза Эмили. Но, имея в виду, кое-какие вопросы остались. «Начальство захочет услышать вашу версию событий». «Грэм, мы действовали непреднамеренно», — сказал Шивон. «На машине даже вмятины не осталось», — добавила Краутер. «Обойдется в двадцатку, не больше». К ним направлялся врач в белом халате. «Это вы привезли Андрю Карлтона? У меня хорошие новости, с ним все в порядке. У него множественные ушибы...» какое то время поболит а что вы ему дали спросил сазерленд в смысле какое обезболивающее он от них отказался он в сознании в общем и целом так что можно выписывать идемте все четверо следом за врачом направились к одному из отсеков врач раздвинул занавески фермер лежал на кровати голый по пояс Рука и плечо были в гипсе. «О, приветственная делегация!» — сказал он. «Меня арестовали?» «Мистер Карлтон, у нас к вам несколько вопросов», — начал Сазерленд. «Их лучше задать в полицейском участке». «Мне надо сначала поговорить с Джерри». «Кто это?» «Мой рабочий». Будет ломать голову, куда я подевался. — Он знает, — сказала Шивон. Группа, выехавшая на место преступления, уже с ним поговорила. — Ему ничего не известно, — быстро сказал Карлтон. — Про Пола лицо у фермера напряглось. — Мне предоставят адвоката. — Найдем, — пообещал Сазерленд. — Вы можете двигаться? Прикатить сюда кресло? — Думаю, что справлюсь, только одеться бы не помешало. Он оглядел грудь и плечо. — Рубашка не налезет, а вот комбинезон, пожалуй. Он взглянул на Кларк, и в глазах мелькнуло узнавание. — Это вы были за рулем? — По проселкам осторожнее надо ездить. Везли Карлтона в машине Рида. На то, чтобы с предосторожностями усадить его на заднее сиденье, ушло изрядно времени, а потом почти столько же, чтобы высадить его из машины. Пока искали дежурного адвоката, Карлтон ждал в допросной. Лейтон и Ейтс засели за компьютеры и телефоны. Пытались нарыть как можно больше информации о фермере. Карлтон жил один, без жены, без подружки. Он попросил полицейских ничего не сообщать родителям, хотя произошедшее вряд ли могло долго оставаться тайной. 38-летний Карлтон родился и вырос в Порттауне, и к увлечению сельским хозяйством пришел уже после того, как получил университетский диплом по бухгалтерскому делу и успел поработать в нескольких страховых компаниях и банках. Ферма принадлежала его дяде, который отчаянно хотел, чтобы она по возможности оставалась собственностью семьи. После дядиной смерти Карлтон взял довольно крупную суду, чтобы выкупить ферму. Все это произошло примерно в конце 2005 года, всего за несколько месяцев до исчезновения Стюарта Блума. Несколько лет дела на ферме шли неплохо, потом все хуже, и, наконец, Карлтон понял, что землю придется продать. Предложения поступали постоянно. Ферма находилась на удобном расстоянии от Эдинбурга, а земля под застройку была всегда в цене. Фермерствовать никто не хотел, и Брэнду удалось, наконец, убедить нужных людей изменить целевое назначение земли. Отныне она не считалась зеленой зоной. Долги Карлтона будут выплачены с процентами, и ему самому еще кое-что останется. Хотя продать ферму и означает сильно подвести Джерри и сезонных рабочих, не говоря уже о памяти дядюшки. Все это полицейские успели узнать к тому времени, как прибыла нервозного вида адвокат по имени Шан Грант. Шивон Кларк ее не знала. На вид Грант было лет двадцать с хвостиком. Впечатление опытное она не производила, но могла оказаться идеалисткой и, к тому же весьма ретивой. Шивон подумала, что такую нельзя недооценивать. Сазерленд решил, что первыми допрашивать Карлтона будут Шивон и Эмили Краутер. В награду, а также потому, что знали они не меньше, а то и больше остальных. Карлтон и адвокат минут десять посвящались, после чего Краутер подготовил аппаратуру. Принесли чай. Карлтон, поднимая кружку, изо всех сил старался не кривиться от боли. — Вы точно выдержите? — спросил его Грант. — Рано или поздно меня все равно будут допрашивать. Калтон посмотрел на Шивон Кларк и понял, что так и есть. «Тогда давайте не тянуть резину». Женщины расселись. Комбинезон у Карлтона был застегнут не до конца. Мешала висящая на переведе левая рука. Его это, кажется, смущало. Если свободная рука не держала кружку, то теребила синий хлопок в попытке застегнуть комбинезон. «Вам холодно?» спросил адвокат Карлтон покачал головой и допрос начался Шивон Кларк попросил его коротко изложить биографию до момента покупки фермы родственники решили что я спятил признался Карлтон может и так но я ездил к дяде еще когда под стол пешком ходил а потом и одноклассников туда приводил на летние каникулы ферма была как громадный парк с аттракционами Работа никогда не казалась мне тяжелой. Я работал по много часов. Ну и что? Мы хотели бы знать, — перешла к главному Кларк, — каким образом кто-то оставил Volkswagen Polo в Блума на краю ваших угодий. Там много чего оставляли. Прошу прощения, — вмешалась адвокат. У вас есть доказательства того, что на участке моего клиента стояла именно эта машина? Мы в этом вполне уверены. Но до появления доказательств предположение остается предположением. А мистер Калтон только что упомянул, что на его участок сваливали много всякого хлама. Стихийные свалки — вечная проблема сельской местности. Вообще-то, — поправила Краутер, — мистер Калтон употребил слово «оставляли», а не «сваливали». «Оставили» «Под брезентом», — добавила Кларк, — «чтобы никто не увидел, что в машине». «Но вы-то должны были знать, мистер Калтон». Фермер взглянул на адвоката, та отрицательно качнула головой. «По нашим предположениям», — продолжила Кларк, — «необходимость в перемещении машины возникла, когда начались разговоры о продаже земли застройщику. Нельзя было оставлять машину там, иначе ее обнаружили бы посторонние». Сколько, наверное, было возни, чтобы заставить машину двигаться по жидкой грязи. Но, думаю, трактор или буксирная цепь сильно помогли делу. Мы получим отчеты с места преступления и из криминалистической лаборатории через какие-нибудь пару часов, — добавила Краутер. В лаборатории исследовали всю растительность, пробившуюся сквозь шасси пола. Туда же отправились образцы почвы, которые в наше время все равно что отпечатки пальцев. Есть вероятность, что к Пола пристали даже нитки от брезента, а нескольких ниток им вполне хватит, уж поверьте. — Но прямо сейчас, констабль Краутер, у вас нет ничего, — возразил Грант. — Мы спугнули вашего клиента, — заговорила Кларк. Он попытался сбежать, едва увидел кого-то рядом с местом, на котором стоял пола. Увидел, как какая-то женщина забралась на капот старого фургона и машет рукой. «Неужели вы из пугливых, мистер Калтон?» «Я как-то не ожидал, что там кто-то появится», — пробормотал фермер в качестве объяснения. «Кстати, слово «пугливый» мне кое о чем напомнило. Ван Кларк сделала вид, что ищет что-то в лежавшей перед ней папке. Вы снимались? «В зомби-фильмах у Джеки Несса, верно?» Вопрос, кажется, застал Карлтона врасплох. «Так, массовки. Кларк показал ему распечатанный кадр из «Храбрых сердец». «Это вы, да?» «А рядом с вами Грэм». «Как скажете...» «Нет, это вы, как скажете...» «В кадре мог оказаться кто угодно...» — подсказал адвокат. — В кадре мог оказаться кто угодно, — с готовностью повторил Карлтон. — Но вы снимались в том фильме и в других тоже? — Да у них многие деревенские снимались, смеху, смеху ради. — Вам за это не платили, не кормили, даже воды не давали. — Мы туда ходили не обедать. — Тогда, может, из-за наркотиков поднять настроение? «Не понимаю, о чем вы?» — начала был адвокат, но он не дала ей договорить. «Наркотики приносил ваш добрый приятель Грэм, и тот же самый ваш добрый приятель Грэм добыл наручники, когда они понадобились для одного эпизода. Точно такие же наручники были обнаружены на лодыжках убитого человека, которого прятали в машине, простоявшей на вашем участке без малого десять лет». Она замолчала, давая фермеру время переварить услышанное. «Все это делает вас по меньшей мере соучастником. Если только вы не приложили руку к убийству Стюарта Блума, а также к попытке избавиться от трупа». Адвокат Грант всем корпусом развернулся к своему клиенту, требуя его внимания. «Ничто из перечисленного пока не доказано. Эндрю это просто необъективное следствие». Голословные, но серьезные обвинения. Вот почему вам не следует принимать никаких решений, пока у вас сохраняются любые болезненные ощущения. Адвокат повернулся к Кларк. «Инспектор, вы сбили его на полной скорости. Мой клиент мог пострадать как минимум от сотрясения мозга». Кларк не обратила на нее внимания. Она не сводила глаз с Карлтона, а он с нее. Она не вполне расслышала, что пробормотал фермер, но сделала вид, что это из-за реплик Грант. Простите, Эндрю, Шимон жестом попросил адвоката помолчать. Что вы сказали? Глядя в стол, Карлтон произнес твердо и уверенно. Его настоящее имя Грэйм. Не Грэм, а Грэйм. А фамилия? Хэтч. Кларк посмотрела на Эмили Краутер. Та за главными буквами нацарапала имя у себя в блокноте. «И что было с Греймом дальше?» — спросила она. «Не знаю». «А по-моему, знаете. Вряд ли он и в жизни так выглядит». И Кларк снова показала кадры с фильма. Фермер выдавил жалкую улыбку. «Мы можем его отследить», — сказала Краутер. Будет лучше, если вы станете отвечать на вопросы сейчас, чтобы не искать вас потом, не везти сюда снова. Он на время уезжал, — признался Карлтон. Сменил имя, вообще все поменял. Он задумался, потом добавил, — я не знал, что в машине. Когда он ее привез, в ней ничего не было. Во всяком случае, я ничего не видел. «Тело Блума было в багажнике», — тихо сказала Кларк. Глаза Калтона нанавились слезами. «Где сейчас, Грейм?» — спросила Шивон. «Скажите, у вас гора с плеч свалится». Калтон помотал головой, всхлипнул и запрокинул голову, чтобы удержать слезы. Кларк переключилась на адвоката. — Вам следует дать понять своему клиенту, что помощь следствию — это в его положении лучший выход. И она поднялась, знаком попросив Эмили Краутер выключить запись. — Допрос временно остановлен, — проговорила Краутер в диктофон. Она сверила и назвала время, после чего следом за Кларк вышла из кабинета. Пока Фокс заварил чай, они отчитали Сазерленду. Яйца отправили присмотреть за допросной. После отчета Кларк группа принялась обсуждать, не упустили ли они чего-нибудь. Затем Эмили Краутер резюмировала. «Мы его прижали». Кларк посмотрела на Сазерленда. «Лаборатория. Волокон, сходных с брезентом, на кузове пола не обнаружено. Другое дело сам брезент. Похоже, у нас там пятна лакокрасочного покрытия». Они могли отслоиться, когда крыли машины над колесами начала проедать ржавчина. Совпадение может быть неполным, но позволит нам сделать выводы о том, какая модель была им прикрыта. Плюс земля, на которой стояла машина. По размерам тот клочок отлично подходит под пола. С растительностью все не так удачно, а образцы почвы проанализирует профессор Инглис. Она обещала на этот раз не затягивать». — И что нам все это дает? — спросил Гэмбл. — Фермер и есть убийца, которого мы ищем? — Вот уж не думаю, — возразил Шивон. — По-моему, нам нужен его приятель Грэм или Грейм. — Гугл не особо много сообщил, — Тес Лейтон указала на экран компьютера. — Вот целый список Греймов-хэтчей, но они не имеют никакого отношения ни к Портауну, ни к Центральной Шотландии. Если понадобится, свяжемся с государственным реестром, — решил Сазерленд. Запросим свидетельство о рождении. И еще надо расспросить всех, кто живет в окрестностях Портауна. Он взглянул на Кларк. Он из местных, верно? Насколько нам известно. И распространял наркотики, — прибавила Краутер. Кто-нибудь его допомнит? — Здесь сказали «наркотики»? Во дверях стоял Джон Ребус. «Тебе сюда нельзя», — вскинулся Сазерленд. «У нас подозреваемый с адвокатом. Если она пронюхает, что суда запросто может войти любой, кому вздумается...» Ребус вскинул руку, показывая, что все понимает. «Я просто хотел переговорить с Шивон, а она не отвечает на сообщение». «Джон, я занята. Может, потом?» «Да там дело на пять минут». — с нажимом сказал Ребус. — Ладно, давай выйдем, — сдалась Шивон. Они молча спустились по лестнице, миновали пост дежурного и остановились на тротуаре. Шивон втянула в воздух и молча отказалась, когда Ребус предложил ей жвачку. — Взяли кого-нибудь? Фермера, на которого я вас навел? Кларк в общих чертах изложил ему события этого утра. «В таком случае мои новости могут подождать», — сказал Ребус. «Точно?» Он кивнул. «Но они про Элиса Мейкла». Ребус подтвердил. «Хорошие?» «Пожалуй. Какой-то у тебя голос неуверенный. Я хотел было сказать, что нам стоит поговорить с дядей, но, наверное, будет лучше, если я сам с ним поговорю». У тебя и так дел по горло. — Мне там быть не надо? — Кларк посмотрел на Ребусу. — Джон, тебя это хоть развлекло? — Что меня развлекло? — Ну, игра в детектива. — Да уж, развлечением было хоть отбавляй. Истинный лунопарк. Куда ни глянь, везде счастливые семьи. Шивон молчала. Рибус погладил ее по руке и велел возвращаться. Кларк послушалась было, но остановилась. «Помнишь, ты говорил мне про око тайфуна? По-моему, у нас в допросной сейчас оно и есть». Рибус кивнул и направился через улицу к своей машине. Какое-то время он, не включая зажигание, просто сидел за рулем, жевал резинку и смотрел перед собой. «Семьи, значит...» — пробормотал Ребус себе под нос. Он думал не только о Мейклах, но и о полицейских. Одна большая, несчастливая, дисфункциональная семья. Стил сказал ему, как отвратительный полицейский, который доносит на своих же товарищей, «Это все равно, что предавать родных». Да, во времена Ребуса было принято прикрывать промахи и слабые места коллег. Сколько раз патрульная машина приезжала к бару «Оксфорд», чтобы доставить его Ребуса домой. Он просыпался в своей кровати, одетый, и понятия не имел, кто втащил его на второй этаж, и как этот человек вообще справился с такой задачей. Ему даже словом ничего не поминали. Именно так и поступают родные и близкие. Элис Мейкл считал, что он там, где ему самое место. А его отец работает, не покладая рук, чтобы дать Билли надежный дом и нормальную жизнь. Какое у него Ребусу право вмешиваться? Он добился результата, результата, который, похоже, всех устраивает. За исключением, может быть, Далласа Мейкла. Да, Даллас Мейкл. — Еще один человек, с которым надо поговорить. Шан Грант стояла в коридоре между допросной и кабинетом следовательской группы. Рядом торчал Фил Йейтс. Кларк подошла к ним. — Мой клиент хочет называть вам одно имя, — сказал адвокат. — Продолжайте. — При условии, что вы подтвердите, его согласие сотрудничать со следствием будет учтено в дальнейшем. «Подтверждаю», — Шивон чуть ли не дыхание затаило. Адвокат протянул ей листок бумаги. Взглянув на написанное имя, Кларк сказала, «Фил, отведи мисс Грант к ее клиенту. Мы возобновим допрос через несколько минут». В кабинете следовательской группы она направилась прямиком к Сазерленду, держа листок перед собой. Сазерленд отвлекся от телефона. Он как раз звонил в прокуратуру. Глен Хазард», — сообщила Шивон. «Он же Грейм Хэтч». «Пиарщик Бренда», — Сазерленд отвел трубку от уха. «Пиарщик Бренда», — подтвердила Кларк. «Надо сообщить старшему суперинтенданту Моллисону. Сазерленд задумчиво помолчал, затем сказал. «Звони». Объясни ему, как одно связано с другим, и не пытайся преуменьшить свои заслуги. Они встретились глазами, и Шивон улыбнулась. Спасибо. Но это не значит, что ты избавилась от АКО. О, на них у меня собственные планы. И Кларк стал набирать номер Моллисона.